Мария Мельникова. Двуликие. Мост призрака. Глава первая. Что происходит? Часть первая. В ледяной ловушке. Это заговор. Точно заговор. Кто против меня? Весь класс? Или кто-то один? Невидимка, который подслушивал, подсматривал и, наконец, подло предал. Ну, погоди, я узнаю, кто ты. С этими мыслями Лиза бежала по набережной Невы, так быстро удаляясь от дома, будто опаздывала на тренировку или занятие, но на самом деле сегодня ее никто нигде не ждал. Вперед беспощадно гнали только тоска и боль. Даже одноклассники в этой белесой девочке не смогли бы узнать первую красавицу класса, лицо бренда модной одежды для подростков Маркиза Полли. Она размазала свою красоту еще по пути из школы, а дома вместе со слезами смыла ее в раковину. Но отвратительная картина, которая будто обожгла глаза Лизы, продолжала ее преследовать, расплывалась, двоилась и лучилась от слез, но не меркла и не исчезала. Весна в Петербурге, как обычно, началась с метели. Серое небо сливалось с серой мостовой и замерзшей, взъерошенной невой. Темными пятнами в этом мареве передвигались редкие пешеходы, черной громадой нависал мост, плыли огни фар. С резким воем сирен, отбрасывая тревожные синие отсветы, промчалась машина скорой помощи. Слезы стыли, ресницы смерзались от холода. Снег, мелкий как пыль, но острый и жгучий, колол лицо. «Как я теперь смогу смотреть ему в глаза после этого?» Снова и снова она видела перед собой Германа, его презрение и насмешку во взгляде, скривившиеся губы. «Я узнаю, кто это сделал», — решительно прошептала Лиза и тряхнула головой. Она была не из тех, кто легко дает себя в обиду, сидит в уголочке и долго тихо плачет. Вы просто не знаете, кому объявили войну. В этот момент мучительное видение смешалось со снегом и начало таять. Лиза очнулась от своего кошмара недалеко от Литейного моста. В нескольких шагах от нее, в метели, согнувшись, копошилась и ругалась черная бесформенная фигура. Рядом рычала собака. Мгновение фигура выпрямилась. Лай, бросок. Черный силуэт быстро, не оглядываясь, скрылся из виду. «Что это было?» Лиза подбежала к месту потасовки и перегнулась через гранитный бортик. В полынье барахталась собака, била лапами по густой черной воде, и высоко в воздух подлетали брызги, похожие на стальные шарики. «Какой ужас!» — вскрикнула девочка. Собака очень старалась, но самостоятельно выбраться из ледяной ловушки не могла. Тонкий, подмытый лед на краю полыньи ломался под ее тяжестью, едва ей удавалось зацепиться за него и опереться передними лапами. Собака в одиночку боролась за свою жизнь, молча и сосредоточенно. Борьба за выживание проходила в полном молчании, без оглядки на окружающих. Собака не ждала помощи, а просто бросила все силы на свое спасение. Видеть это было страшно, наблюдать больно. — Что же мне делать-то? — в отчаянии думала Лиза. Рядом никого не было. Мимо проезжали закрытые наглухо машины, отмахиваясь дворниками от снега, налипающего на лобовое стекло. Лиза сжалась от страха, побежала к ступеням. Может быть, спустившись к Неве, она что-то придумает. Но вариант был только один. Рискованно? До ужаса. Но жизнь собаки единственное, что имело значение в этот момент. Оправдан ли риск? Чья жизнь дороже, человека или собаки? Только этот вопрос имел для девочки только один ответ лиза легла на нижнюю гранитную ступень и холодея то ли от льда и мёрзлой безразличности невы, и то ли от страха тихонько поползла к полынье продвигалась вперед очень медленно так медленно что казалось полынья не только не приближалась но и становилась все дальше сколько еще собака продержится в ледяной воде что делать потом когда доползу мелькали вопросы не успела лиза миновать и половину пути на набережной уже гудела разношерстная толпа ты в своем уме «Выбирайся, пока не утопла!» Громче других кричала старуха. «Собаку она пожалела, а о мамке не подумала?» «Дуреха! Спасайся, пока не поздно! Вылезай оттуда! Все равно ты не сможешь собаку вытащить! Она, небось, тяжелее тебя будет!» «Да-да, вместе утонете!» Поддакивали старухи остальные. Лиза в этот момент тоже боролась за выживание. Шуршание шин на набережной, гудение толпы — все это просто стало фоном. Набатным колоколом била мысль. «Никто не поможет. Я должна сама. Но как я смогу вытащить собаку? Мы обязаны спастись вместе». Какой же лед у полыньи хрупкий. В это время по мосту, заметив ее беду еще издали, задыхаясь, спешила другая девочка. Сбежала по лестнице и, скинув на ступени тяжелый рюкзак, весь облепленный значками, крикнула. «Не бойся, я с тобой. Это сложно. Тысячу раз так делали. Ухватись за собаку, а я буду держать тебя. Вместе вытащим». «Еще одна». «Вы что, обе помешались?» — раздалось с набережной. «Нужно полицию вызывать, а то все дети перетопятся!» Загудела толпа громче прежнего, но не шевельнулась с места. «Стоять!» — закричала старуха, перекрывая общий гул. «Стоять вам, говорят! Что, жить надоело!» Но девочки пробирались вперед. Уже видны были глаза собаки и застывшие в них страх и надежда. Собака оказалась крупной. Вытащить такую из полыньи было бы трудно даже взрослому, а тут девочки. Лиза весила, наверное, немногим больше, чем тонущий пес. Она была хоть и высокой для своих 12 лет, но очень стройной. Выяснилось, что на собаке была намотана странная, связанная из тряпья, но довольно прочная шлейка, от которой тянулась вниз одну длинная веревка. Лиза поймала и вытащила веревку. Лови! крикнула она девочке. — Давай тянуть за нее вместе. Отлично! «Ползем, сохраняя дистанцию!» Радостно откликнулась та. «Две трети удачи у нас уже есть!» Крепко уцепившись за веревку, девочки начали осторожно отползать гранитным ступеням набережной. В глазах собаки промелькнула тоска. «Давай, пупсик, давай, мой хороший, не сдавайся!» Горячо заговорила Лиза. Веревка натянулась. Пес понял, что его не бросили. Почувствовав поддержку, он встрепенулся и осторожно боком навалился на край полыньи. Резкий рывок за веревку И пес выскользнул на твердый лед. Смотрите-ка, у них получилось. Дуры! Толпа зрителей удвоилась или утроилась, но аплодисментов не было. И не надо, и зрителей не надо. Нужен был только прочный гранит, который не тает и не крошится с самого основания Петербурга. Пес тоже полз. Мокрая шерсть смерзалась на ветру, но он не стряхивал воду и не делал лишних движений. Умница! Давай, еще чуть-чуть осталось. Восхищались девочки. Вот она, первая ступень на берег. Вот она, прочная и незыблемая жизнь. Вот она, весна. Иногда весну можно разглядеть и через метель. Весна — это праздник жизни. Пес неуклюже поднялся на набережную и отряхнулся. Теперь он предстал перед девочками во всей красе. Огромный, долговязый, бородатый и кудлатый. Его, наверное, не причесывали и не мыли с самого рождения, зато весь он был обвешен какими-то веревками и узелками. Все это создавало единую композицию с колтунами и налипшей грязью. Пес влюбленно смотрел на своих спасительниц и вилял мокрым взъерошенным хвостом. «Замерз?» — спросила девочка, снимая куртку. «Сейчас я тебя укрою, и надо подумать, что с тобой делать дальше». «Надя?» — вскрикнула Лиза. «Лиза?» — ничуть не меньше удивилась Надя. «Они были одноклассницами». Только Лиза — первая красавица, отличница, элита, которую окружали сливки школьного общества. А Надя — серая, незаметная мышка. Она плохо училась, часто не делала домашние задания и прогуливала уроки. «Я тебя даже не узнала!» — рассмеялась Лиза. «Знаешь, я тебя тоже не узнала!» — улыбнулась Надя. «Я привыкла видеть тебя другой, а ты такая крутая, оказывается. Я даже не могла представить, что ты вся из себя такая красавица!» За какой-то дворнягой к полынье поползешь, — с уважением добавила она. А сама-то? Ты, оказывается, такая смелая. Надя не ответила, тем более не стала подробно рассказывать про свои волонтерские будни, которые занимают все ее время, мысли и сердце. Псина в ее пуховике выглядела хорошо, зато самой Наде было холодно. И приближалась ночь, нужно было срочно решать, что делать дальше. Спасение животного — это не только рывок, а долгий и сложный путь. Когда зрелище закончилось, толпа стала рассеиваться. Старуха, отталкивая людей, подошла к лестнице и начала спускаться к девочкам. «Я могу забрать пса себе!» — выкрикнула она еще издали. Пес приглушенно, но грозно зарычал. «У нее лицо злое. Мы таким животных не отдаем», — прошептала Надя. «И к себе я не могу его взять. У меня на карантине пять собак. Что же делать-то? А ты можешь домой его забрать на день или на два?» Я пристрою его, я умею это делать. Я волонтер. Старуха уже спустилась и потянула руку к веревке. Я забираю его. Он подохнет у вас от переохлаждения. А вы идите своей дорогой, пока беды не случилось. Идите и забудьте все, как и что здесь было. Целее останетесь. Пес зарычал громче и оскалил пасть. Мы не можем вам его отдать. Это наш пупсик. Пойдем, Надя, домой. Нам пора. Лиза взяла веревку и потянула пса за собой. Надя, как ни в чем не бывало, накинула грязный и мокрый пуховик, и девочки вместе с собакой почти побежали по набережной в сторону лизиного дома. За это время стемнело еще сильнее. Метель утихла, но ветер зло, дул сневы, выстуживал тело и холодил душу. Одно тянуло за собой следующее. Череда странных событий продолжалась. Мне еще придется все это как-то объяснить маме, с содроганием подумала Лиза. Надо же, какая ядовитая старуха! удивленно проговорила Надя. Уж на всяких я людей нагляделась, но таких противных давно не видела, честно. Тощая длинная старуха в черном платке и черном длинном пальто напоминала личинку у какого-то гигантского насекомого. Когда она кричала, у нее широко открывался беззубый красный рот. Сильно припадая на правую ногу, старуха пыталась идти за девочками, но отставала все сильнее и сильнее. Наконец ее зловещий силуэт смешался с тенями и остался далеко позади. «Она что, за нами следила?» — спросила Лиза. «Кто ее знает? Уж так ей понадобился наш пес». «Зачем? Странная она, конечно. Хорошо, что мы от нее оторвались». Девочки не видели, как пристально старуха смотрит им вслед и беззвучно набирает номер телефона.